Илья и Соловей, ссора с Владимиром. С то земли, с богатой орды, Со славного города Самурома, С того ли села Скорочаева, Как снаряжается да собирается У даленькой-упаленькой Да родный добрый молодец, старый казак. Илья Муромец. Не в дальнюю дороженьку, не в ближнюю, Ко славному, ко городу, ко Киеву, Ко солнышку князю Владимиру. Отдал себе заповедь великую Простоять дома за утренню воскресенскую, Поспеть к обедни воскресенские, Ко славному, ко стольному, Ко городу, ко Киеву. Не брать туго лука с налучниками, Коленой стрелы с околчанами, Не вязать крепких палец на бедро свое, Не кровавить свои руки богатырские Проехать мне дорожкой прямоезженной, Что которую дорожкую тридцать лет было не езжено. Шел он к заутреннику ранней воскресенске я, Простоял за утреннюю воскресенскую — Потом он шел на свой на широк двор, со широкого двора шел на стойлой кониной, брал он своего добра коня, не уздано, не седлано, выводил добра коня на широк двор, стал на широком дворе седлать и уздать своего добра коня. Кидал потнички на потнички, войлочки на войлочки, Наверх клал новое седло черкасское, Натягивал двенадцатью подпругами богатырскими, Натягивал тринадцатую продольную Не для ради красы босы, а ради укрепы богатырские. Подпруги те были чистого серебра, Пряжечки шпильки были красного золота, Стремена Булата Заморского шелк был дошамаханский. Шелк-то нервится и не отрится, Булат-то не ржавеет, красное золото не медеет, Чистое серебро не железеет. Потом пошел он в свои палаты белокаменные, Надевал он платье дорожные, молился тем крестам причудным, спасу и причистой Богородице. Прощался со светом государем-батюшком, говорил ему свет государь свой-то, батюшко, ай же ты, старой казак Илья Муромец, поезжаешь ты в дорожку водальнюю, не берешь никакой приправы богатырские. Как он говорил ему таковы слова, «Ай же, свет, государь мой, батюшка, Ведь кладену у меня заповедь великая Простоять дома за утренню воскресенскую, Поспеть к обедне воскресенские, Ко славному, к городу, ко Киеву!» «Не брать мне туго лука с аналучниками, Коленой стрелы с околчанами, Не вязать крепких палец». На бедро свое не кровавить своей руки, богатырские. Проехать мне дорожкой прямоезженной, Что которую дорожкою тридцать лет было не езжено. Только он взимал с собой один тугой лук посрывчатый, Одну стрелочку каленую, Для пасу великого да богатырского. Тут пошел да на широк двор, Садился тут да добра коня. Видели, молодца, на коня досядучись, да А не видели, добра молодца, поедучись. Одна куревка прокурила, Куда ехал удалый добрый молодец. Конь-то озера и реки перескакивал, Малые источины между ног пускал.